Глава девятая. О том, как глаз Божий обманулся и говорил с Шико, думая, что говорит с королем. Минут десять король и Шико лежали молча, почти не шевелясь. Но вдруг Генрих дернулся, словно ужаленный, резко приподнялся на руках и сел на постели. Эти движения короля и вызванный ими шум вырвали Шико из состояния сладкой дремоты, предшествующий сну, и он также принял сидячее положение. Король и Шут посмотрели друг на друга горящими глазами. — Что случилось? — тихо спросил Шико. — Дуновение! — еще тише ответил король. — Вот оно! Дуновение! В этот миг одна из свечей в руке у золотого сатира потухла, за ней вторая, третья и, наконец, четвертое и последнее. «Ого — Ого! — сказал Шико. — Ничего себе дуновение! Не успел он произнести последнее слово, как светильник, в свою очередь, погас, и теперь комнату освещали только последние отблески пламени, догоравшего в камине. «Горячо — Горячо! — проворчал Шико, вылезая из кресла. — Сейчас он заговорит! — — простонал король, забиваясь под одеяло. — Сейчас он заговорит. — Послушаем, — сказал Шико. И в самом деле в спальне раздался хриплый и временами свистящий голос, который, казалось, выходил откуда-то из прохода между стеной и постелью короля. — Закоренелый грешник, ты здесь? — Да, да, господи отозвался Генрих, лязгая зубами. «Ого!» — сказал Шико. «Вот сильно простуженный голос. Неужели и на небесах можно схватить насморк? Но все равно это страшно». «Ты внемлешь мне?» — спросил голос. «Да, господи!» — с трудом выдавил из себя Генрих. «Я внемлю, согнувшись под тяжестью твоего гнева». «Ты думаешь, что выполнил все, что от тебя требовалось?» — продолжал голос. «Проделав все глупости, которыми ты занимался сегодня, — это показное. Глубины твоего сердца остались незатронутыми». «Отлично сказано», — одобрил Шико. «Все правильно». Молитвенно сложенные ладони короля тряслись и хлопали одна другую. Шико вплотную подошел к его ложу. «Ну что?» — прошептал Генрих. «Ну что? Теперь ты веришь, несчастный?» «Постойте», — сказал Шико. «Что ты затеваешь?» «Тише, вылезай из постели. Только тихо-тихо, а меня пусти на свое место». «Зачем это?» «Затем, чтобы гнев господень обрушился сначала на меня». «Ты думаешь, тогда он пощадит меня?» «Ручаться не могу, но попробуем». И с ласковой настойчивостью Шико вытолкнул короля из постели, а сам улегся на его место. «Теперь Генрих», — сказал он, — «садись в мое кресло и не мешай мне». Генрих поминовался. Он начинал понимать. «Ты не отвечаешь!» — снова раздался голос. Это подтверждает твою закоснелость в грехах. О, помилуй, помилуй меня, Господи! Взмолился Шико, гнусавя как король. Затем, склонившись в сторону Генриха, прошептал. Забавно, черт побери! Понимаешь, сын мой, Господь Бог не узнал Шико. Ну и что? Удивился Генрих. Что ты хочешь этим сказать? Погоди, погоди. Ты еще не то услышишь. «Нечестивец!» — загремел голос. «Да, господи, да!» — зачистил Шико. «Да, я закоренелый грешник, заядлый греховодник». «Тогда признайся в своих преступлениях и покайся!» «Признаюсь», — сказал Шико, «что веду себя как настоящий предатель по отношению к моему кузену Конде, чью жену я обольстил, и я раскаиваюсь. — Что? Что ты там мелешь? — зашептал король. — Замолчи, пожалуйста. Эта история давно уже никого не интересует. — Ах, верно! — сказал Шико. — Пойдем дальше. — Говори! — приказал голос. — Признаюсь, — продолжал мнимый Генрих, — что нагло обокрал поляков. Они выбрали меня королем, а я в одну прекрасную ночь удрал, прихватив с собой все коронные драгоценности. «И я раскаиваюсь». «Ты бездельник!» — прошипел Генрих. «Что ты там вспоминаешь? Все это забыто!» «Мне обязательно нужно и дальше его обманывать», — возразил Шико. «Положитесь на меня». «Признаюсь», — загнусавил Шут, «что похитил французский престол у своего брата-герцога Алансонского, которому он принадлежал по праву» после того, как я, по всей форме отказавшись от французской короны, согласился занять польский трон, и я раскаиваюсь. «Подонок!» — сказал король. «Речь идет не только об этом!» — заметил голос. «Признаюсь, что вступил в сговор с моей доброй матушкой Екатериной Медичи с целью изгнать из Франции моего Шурина, короля Наварского» предварительно поубивав всех его друзей и мою сестру королеву маргариту предварительно поубивав всех ее возлюбленных в чем я искренне раскаиваюсь ох ты разбойник гневно процедил король сквозь плотно сжатые зубы государь не будем оскорблять всевышнего пытаясь скрыть от него то что ему и без нас доподлинно известно речь идет не о политике Сказал голос. Ах, вот мы и пришли, слезливым тоном отозвался Шико. Значит, речь идет о моих нравах, не так ли? Продолжай, прогремел голос. Чистая правда, Господи! каялся Шико от имени короля. Я слишком изнежен, ленив, слабоволен, глуп и лицемерен. Это верно, глухо подтвердил голос. Я плохо обращаюсь. С женщинами, прежде всего с моей женой, такой достойной особой. Подобает возлюбить свою жену как себя самого и предпочитать ее всему на свете. Наставительно изрек голос. Ах! с отчаянием вскричал Шико. Тогда я порядком нагрешил. И ты вынуждаешь греху других, подавая им пример. Это правда чистая правда. Ты чуть было не погубил бедного Сен-Люка. — Бо! — возразил Шико. — А ты уверен, Господи, что я еще не погубил его окончательно? — Нет, он еще не погиб, но может погибнуть, а вместе с ним и ты, если завтра же утром и никак не позже ты не отошлешь его домой, к семье. — Ага! — прошептал Шико королю. — Сдается мне, что голос дружит с домом де Коссе. — И если ты не сделаешь Сенлюка люка герцогом, а его жену герцогиней, возмещение за те дни, которые ей пришлось прожить соломенной вдовой... — А если я не послушаюсь? — сказал Шико, придав своему голосу явственную нотку несогласия. «Если ты не послушаешься, — со страшной силой загремел голос, — то ты будешь всю вечность кипеть в большом котле, в котором уже варятся в ожидании тебя Сарданопал, Навуходоносор и Маршал Дерец!» Генрих III застонал при этой угрозе. Его снова обуял дикий страх. Чума на мою голову!» — выругался Шико. «Заметь, Генрих, как небеса интересуются господином Сен-Люком. Черт меня побери! Можно подумать, что добрый боженька сидит у него в кармане». Но Генрих либо не слышал шуток Шико, либо, если он их слышал, они его не успокаивали. «Я погиб!» — растерянно твердил он. «Я погиб! Этот глаз свыше меня убьет!» «Глаз свыше!» — передразнил его Шико. «Ах, на сей раз ты обманываешься! Голос сбоку, не более!» «Как это голос сбоку?» — удивился Генрих. «Ну да разве ты не слышишь, сын мой? Голос выходит из этой стены!» «Генрих, Господь Бог живет в Лувре!» Вероятно, он, как император Карл V, решил завернуть во Францию по дороге в ад. Безбожник! Богохульник! Но это большая честь для тебя, Генрих, и я приношу тебе поздравления по всему случаю. Но должен тебе сказать, ты весьма прохладно относишься к этой чести. Подумай только, сам Господь Бог, собственной персоной. «Находится в лувре и отделен от тебя всего лишь одной стенкой, а ты не хочешь нанести ему визит. Что случилось, Валуа? Я тебя узнать не могу. Ты стал просто невежлив». В эту минуту какая-то хворостинка, затерявшаяся в углу камина, с треском вспыхнула и осветила лицо Шико. Выражение этого лица было таким веселым, даже насмешливым, что король удивился. Как, сказал он. У тебя хватает наглости смеяться? Ты дерзаешь? Ну да, я дерзаю, ответил Шико. И сейчас ты сам дерзнешь, или пусть чума меня заберет. Подумай, хорошенько, сын мой, и сделай так, как я тебе говорю. Ты хочешь, чтобы я пошел посмотреть, не приютился ли Господь Бог в соседней комнате? но ну, если голос опять заговорит? «А разве я не здесь и не смогу ответить?» «Даже очень хорошо, если я по-прежнему буду говорить от твоего имени и голос, который принимает меня за тебя, поверит, что ты остаешься в спальне, ибо он рыцарски доверчив, этот глаз Божий, и совсем не знает свой мир. Подумать только, я уже целых четверть часа реву здесь, как осел, а он меня все еще не распознал». Это унизительно для разумного существа. Генрих нахмурился. Слова шута поколебали его несокрушимую веру. — Я думаю, ты прав, Шико, — произнес он. — И мне очень хочется. — Ну, пошел, — напутствовал его Шико, подталкивая к двери. Генрих осторожно открыл дверь в переднюю, соединявшую опочевальню с соседней комнатой, которая, как мы это уже говорили, раньше была комнатой кормилицы Карла IX, а теперь служила спальней Сен-Люку. Король не успел сделать еще и четырех шагов, а голос уже с удвоенным жаром возобновил свои упреки. Шико отвечал на них в самом жалостливом тоне. «Да!» — гремел голос. «Ты непостоянен, как женщина! Изнежен, как сибарит! «Развращен, как язычник!» «Увы!» — хныкал Шико. «Увы, увы! Разве я виноват, великий Господь, что Ты сотворил мою кожу такой нежной, руки такими белыми, нос таким чувствительным, дух таким переменчивым? Но отныне с этим покончено, Господи! Начиная с нынешнего дня, я буду носить рубашки только из грубого холста». Я погребу себя в навозной яме, как Иов. Я буду есть коровий помет, как и Изикиль. Тем временем Генрих, продолжая идти по передней, с удивлением заметил, что по мере того, как голос Шико становится все глуше, голос его собеседника звучит все громче, и что голос этот, по-видимому, действительно исходит из комнаты Сен-Люка. Генрих уже собирался постучать в дверь, но тут увидел луч света пробивающийся в широкую замочную скважину. он нагнулся и заглянул в эту скважину. его бледное лицо внезапно побагровело от гнева. он выпрямился и начал протирать глаза, словно не мог им поверить и хотел получше рассмотреть то, что увидел клянусь смертью христовой. — пробормотал он. — Мысли ли дело, чтобы надо мной посмели так надсмеяться? Вот что король увидел через замочную скважину. В углу комнаты Сен-Люк, облаченный в халат и узкие панталоны, выкрикивал в трубку Сарбакана угрозы, которые Генрих принимал за божье откровение. А рядом, опираясь на его плечо, Стояла молодая женщина в белом прозрачном одеянии и время от времени вырывала Сарбакан из рук Сен-Люка и кричала в него все, что ей приходило в голову. Всякую чепуху, которую можно было сначала прочесть в ее лукавых глазах и на ее улыбающихся устах. Каждый раз, когда Сарбакан опускался, раздавались взрывы хохота, ибо было слышно, как Шико плакался и сокрушался, с таким совершенством подражая гнусавому голосу своего хозяина, что королю в передней показалось, будто это он сам причитает и скорбит душой по поводу своих прегрешений. — Жанна де Косе в комнате Сен-Люка! Дыра в стене! Меня провели! — глухо прорычал Генрих. — О, негодяи! Они мне дорого заплатят. И после одной особенно оскорбительной фразы, которую госпожа де Сен люк прокричала в Сарбакан, Генрих отступил на шаг и с силой, неожиданной в столь женственном создании, одним ударом ноги высадил дверь. Дверные петли оторвались, замок сломался. Полуодетая Жанна со страшным криком бросилась под балдахин, и закрылась шелковыми занавесками. Сен-Люк, бледный от ужаса, с сарбаканом в руке, упал на оба колена перед королем белым от ярости. «Ах!» — вопил Шико из глубин королевской почевальни. «О, милосердия! Милосердия! Спаси меня, Дева Мария! Спасите меня, все святые! Я слабею! Я...» Но в соседней комнате... Все действующие лица, только что описанные нами бурлескной сцены, мгновенно превратившиеся в трагедию, застыли не в силах произнести ни звука. Генрих нарушил молчание одним словом, а оцепенение одним жестом. «Убирайтесь», — сказал он, указывая на дверь, и, уступив порыву бешенства недостойному короля, вырвал сарбакан из рук Сен-Люка и замахнулся им на своего бывшего любимца. Но Сен-Люк резко вскочил на ноги, словно подброшенный стальной пружиной. «Государь!» — предупредил он. «Вы имеете право ударить меня только в голову. Я дворянин!» Генрих со всего размаха швырнул сарбакан на пол. Какой-то человек наклонился и подобрал игрушку. То был шико. Услышав грохот выломанной двери, и рассудив, что присутствие посредника будет не лишним, он поспешил в комнату Сен-Люка. Предоставив Генриху и Сен-Люку без помех выяснять свои отношения, Шико бросился прямо к балдахину, за которым явно кто-то прятался, и извлек оттуда бедную женщину, дрожавшую от страха всем телом. «Вот так штука!» — сказал Шико. Адам и Ева после грехопадения. И ты их изгоняешь, Генрих? спросил он, обращаясь к королю. Да, ответил Генрих. Тогда подожди, я буду за ангела с пламенным мечом. И встав между Сен-Люком и королем, Шико протянул над головами обоих провинившихся сарбакан вместо пламенного меча и сказал: это мой рай. Вы потеряли его из-за своего непослушания. Отныне я запрещаю вам вход в него. И потом, склонившись к Сенлюку, люку который обнял свою жену, чтобы в случае надобности защитить ее от королевского гнева, шепнул. «Если у вас есть добрый конь, загоните его, но к утру будьте в двадцатилье отсюда».